Параграф 69. Природа злых духов, их число и степени. Первое. Так как падшие духи до падения своего были ангелами, то само собой следует, что и по природе своей, а не подобно ангелам, суть духи бесплотные, высшие души человеческой, но ограниченные. Священное Писание действительно а называет их духами или духами нечистыми. «Когда же настал вечер, — говорит евангелист, — к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 16. И далее. «И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их. Глава 10, стих 1. Равным образом говорили ему радостно возвратившиеся 70 учеников. «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он заметил. «Однако ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 17 и 20. Б. Писание приписывает им ум и волю. Апостол Павел в одном месте предостерегает православных христиан, чтобы не сделал нам ущерб сатана, ибо нам не его умыслы. Второе послание к коринфянам, глава 2, стих 11 а в другом выражает благожелание, чтобы изменившие истине Христовые освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 26. «В. Священное Писание дает основание заключать, что они чужды всякой вещественности и телесности». Таким основанием отчасти служит само уже название их духами и то общее понятие о духе, какое находим в Слове Божьем, что «дух плоти и костей не имеет» Евангелие от Луки, глава 24, стих 39. Также случаи, упоминаемые в Евангелии и показывающие, что в одного человека могут вселяться разом многие бесы. Например, из Марии Магдалины Спаситель изгнал семь бесов. Евангелие от Марка, глава 16, стих 9. В другом человеке их находилось целый легион, так что когда они были изгнаны из этого человека и вошли в свиней, все стадо бросилось в озеро. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 30 и 33. И, наконец, ясные слова святого апостола Павла. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Послание к Эфесянам, глава 6, стих 12. Г. «Священное Писание представляет их существами, превышающими человека по силам, и однако же ограниченными». Это видно, во-первых, из действий дьявола, когда он по допущению Божию искушал праведного Иова, и потом самого Христа Спасителя. Во-вторых, из наставлений, какие дает апостол христианам касательно духовной брани. «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских» Послание к Эфесянам, глава 6, стихи с 10 по 13 Видно, наконец, из сказания того же апостола об Антихристе, которого пришествие по действию сатаны «Будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными» Второе послание к фессалоникийцам, глава 2, стих 9, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Стих 8. Из древних учителей церкви, хотя некоторые приписывали демонам, как ангелам, тонкие тела, но наибольшая часть признавали злых духов, как и добрых, духами бесплотными. Например, А. Святой Василий Великий пишет, «Природа дьявола бесплотна, по словам апостола, сказавшего, наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной». Б. Святой Епифаний упоминает о демоне, как духе нечистом и бестелесном. В. Святой Иоанн Златоуст называет демонов бесплотными силами г Евсевий врагами невидимыми и мысленными д святой григорий великий решая предложенный ему вопрос телесный ли или бестелесный падшие духи спрашивает сам: какой здравомыслящий скажет, чтобы духи были телесны И в другом месте именует ангелов и демонов Естеством Духовным, которые не сложены из двух частей души и тела. Е. Блаженный Феодорит дает наставление: когда мы слышим в Священном Писании, что Сыны Божии увидели дочерей человеческих и брали их себе в жены, бытие, глава 6 стих 2. Мы не должны обвинять в этом ангелов падших, которые не имеют никаких тел. Ж. Святой Иоанн Дамаскин говорит, что демоны бесплотны, это всякому известно, даже и тем, у коих омрачены умные очи, то есть язычникам. А мысль о превосходстве злых духов по силам естества перед душой человека и вместе об их ограниченности сама собой следует изучение отцов о том, что демоны до падения своего принадлежали к числу ангелов, и предводитель их дьявол был даже один из духов первоверховных» равны о том, что злые духи не могут ничего совершать в мире иначе, как только по допущению Божию. Второе. Числа падших духов Священное Писание не определяет, но дает понять, что число это велико, когда говорит о бесах и духах нечистых в числе множественном. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 17 20, послание к Эфесинам, глава 6, стих 12 и другие. Свидетельствует, что в стране Годаринской спаситель из одного человека изгнал бесов многих, легион. Евангелие от Луки, глава 8, стих 30. И представляет изречение спасителя. «Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его?» Глава 11, стих 18. «Значит, нечистые духи составляют целое царство». Некоторые из учителей церкви на основании слов апокалипсиса «Хвост его увлек с неба третью часть звезд» Глава 12, стих 14. Предполагали, что дьявол увлек за собой третью часть мира ангельского. Но другие, наибольшая часть, держались той мысли, что им отторгнуто, ему последовало и с ним не спало бесчисленное множество подчиненных ему духов, не определяя, сколько именно. Третье. Есть ли между падшими духами какое-либо различие и соподчинение? «Нужно думать, что есть, ибо и Спаситель упоминает о духе нечистом, который, выйдя из человека, приводит потом в него семь других злейших себя» Евангелие от Луки, глава 11, стих 26, «О Виильзевуле, князе Бесовском» Евангелие от Марка, глава 12, стих 24, «О дьяволе и ангелах его» Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. «И святой апостол различает между ними начало власти и миродержателей тьмы века сего». Послание к Колоссианам, глава 2, стих 15. То есть называет их, между прочим, теми самыми именами, которыми обозначаются разные степени мира ангельского. На чем же основывается такое различие между злыми духами в степенях и достоинствах? Один из учителей церкви полагает, что оно или есть остаток того различия и соподчинения, в каком находились падшие духи друг к другу до падения своего, или основывается на относительно различном преуспеянии каждого из них во зле.